Лето-осень, 1767 год. Восточная Индия. Хуан де Суньига. Вернувшись после летнего рейда на пиратские острова, я плотно занялся мастерскими. Боевой подготовкой с личным составом сейчас занимается Копытов. Сам я только тренируюсь в стрельбе и фехтовании не пропускаю. На марш броски бегаю не чаще трех раз в неделю. Барон Клайв стал часто болеть. Теперь нет никаких сомнений, что он уедет в метрополию буквально в ближайшее время. Моя подготовка к экспедиции застопорилась. Мне требовался геолог. Без нужного специалиста нет никакого смысла отправлять людей на поиск золотого месторождения. Я, конечно, помню, где находится месторождение, но очень приблизительно. В любом случае, без специалиста не обойтись. Во время одного из посещений на ужин к семье барона Клайва Я об этом вопросе обмолвился. Пожалуй, в этом вопросе я смогу вам помочь. Сейчас на компанию работает геолог, через три месяца у него заканчивается договор с компанией. Насколько я знаю, продлевать контракт он не собирается. В ближайшие дни направлю его к вам, но вы, Хуан, пообещаете не срывать его с места до окончания контракта. Я покидаю Индию в ближайшее время, так что сможете переманить специалиста к себе. Еще кое-что хотел спросить у вас, Роберт. Вы уедете, а кто встанет на ваше место, пока неизвестно. Не желаете, уважаемый барон, продать часть акций компании? К чему такой вопрос? Мне акции приносят неплохой доход. Барон явно не проявил интереса. Из прошлых знаний истории я знал, что компанию вскоре передадут под патронаж Британии, то есть в государственное управление, о чем и поведал барону, выдав информацию и напустив интригу. «Есть у меня надежный человек, который считает, что передача произойдет примерно лет через семь», сделал я заявление. «Даже так?» «Не стану выпытывать у вас, Хуан, кто снабжает такими сведениями. И сколько вы хотите приобрести акций?» И главное, вам это зачем, коль компания попадет под управление короля. Я планирую задержаться здесь некоторое время. Мне нужен блокирующий пакет акций, процентов 20, чтобы новое начальство не мешало мне заниматься своими делами. Кстати, мой финансист с моего разрешения планирует приобрести блокирующие пакеты акций азиатской и шведской остинской инской компаний. Азиатская компания под контролем Дании. Они импортируют гораздо больше чая, чем Британия. Там идут очень приятные дивиденды. Могу дать ему поручение, чтобы он и для вас постарался. В ближайшие дни отправлю его в метрополию. У меня скопилось слишком много монет серебра, да и золота тоже. Хочу сдать в английский банк, а заодно он прикупит мне акции. Ну так, по мелочи. Мне крайне нужна оружейная сталь и кое-какие товары из Европы, поделился я своими планами. Хорошая мысль. Когда ваш человек появится в метрополи, пусть посетит мое имение. Мы с ним все обговорим. Для вас, Хуан, у меня есть предложение. Хочу заказать на компанию ваши казнозарядные пистоли и мушкеты. У меня совсем небольшая мастерская. Смогут изготавливать не более двух сотен в месяц. Разве вам интересны такие объемы, Роберт? Объемы небольшие, но и стоимость не маленькая. Скажем, я от компании закажу тысячу штук. Оплата будет вперед, вам останется только поставить оружие. Цена не должна превышать 40 гиней. Роберт, я буду вам бесконечно благодарен. Взяток предлагать не буду, знаю, как вы к этому относитесь. А вот поучаствовать в предприятиях предложу. У меня сейчас 6 кораблей, 5 из них встанут на доставку чая и специй в Европу. Сейчас мой поверенный в делах заключает контракты на чай со всеми компаниями, что работают в Индии. Мы можем на свои средства закупать чай и специи, при условии, что вы посодействуете в реализации чая в Британии. А куда деть специи, я и так знаю. Думаю, мне это интересно. Пришлите, Хуан, ко мне своего человека. Мы обговорим в подробностях все наше дальнейшее содействие. Связи во властных структурах Британии у меня имеются. Разговор во время ужина получился продуктивным. Сначала я совсем не хотел продавать казнозарядное оружие здесь, но передумал. У меня есть новая разработка стрелкового оружия, а более старую модель следует продавать, пока есть хороший спрос. Вернулся я поздно, принял душ и лег спать. Откуда душ? Пришлось посодействовать в продвижении технологий. Хотя такой летний душ есть у каждого садовода в моей прошлой истории. Ничего необычного. Бочка, снизу сделан слив в виде лейки. В бочку накачивают воду, этим занимаются местные индусы. Чтобы вода за день не сильно нагревалась, бочку прикрывает навес. Сначала поставили для меня, а потом и несколько таких бочек для личного состава. Парни тоже с удовольствием пользуются таким примитивным душем. Спал я крепко, но ночью мне приснился бывший хозяин моего тела Иоанн Антонович. Он указывал на меня указательным пальцем и говорил: Помни, люди будут преданы тебе до последнего вздоха, коли поклянутся своей верой. То дар тебе от Создателя за мое освобождение! Я резко открыл глаза и сел на постели. А в голове по-прежнему звучали слова, которые я решил воспринимать серьезно. А ведь действительно! Все, кого я беру под свое крыло, ни разу не предали меня. Даже Джекинс не пытается обманывать. Хотя он-то точно имеет возможность часть денег отправлять куда-нибудь на свои счета. Я проверял и убедился, что он честен. В мастерских мы начали перерабатывать древесные опилки, из которых методом брожения и перегонки получаем древесный спирт. А спирт идет в свою очередь на светильники. Емкость светильника из меди сейчас... Когда появился стекольчик, я всерьез озаботился производством таких светильников. Испанец Альфонсо буквально за месяц собрал небольшую печь, где плавит песок, а из кварцевого песка делают плафоны для ламп. Плоское стекло Альфонсо тоже катает, добавляет известь и соду. Ученики ему определили рабов, что привезли из Персии. На второй месяц Альфонсо начал делать зеркала, покрытые оловом. Он сказал, что можно использовать серебро, но тогда цена вырастет. Кроме этого, небольшими объемами перегоняем из нефти керосин. Именно им сейчас пользуемся для чистки оружия. Почему я и озаботился акциями компании, чтобы меня никто не трогал, пока я здесь отрабатываю технологии. Откуда я помню такие подробности о будущих технологиях? Все просто. Человек в 21 веке наполнен информацией по самую маковку. А если ты еще в школьные годы не только интересовался, как сделать спирт из опилок, но и проводил опыты, то точно никогда не забудешь. Пока собирали лампы, готовили для них спирт, мне пришла еще одна идея. Бензиновые зажигалки. Только вместо бензина использовать спирт. С этим вопросом я побеседовал с нашими кузнецами. Нарисовал им рисунок зажигалки. Вавила и его племянник Иван кивнули а через три дня выдали заготовку для зажигалки. Осталось добавить кремень, колесико с насечками и хлопок. За неделю собрали первый экземпляр, а потом дело пошло. Зажигалки штамповал Иван, помощник кузнеца. На пробу зажигалки небольшой партии, 20 штук предложили местному торговцу, тому понравилось. Долго спорили о цене, так как вещь необычная, сошлись в 20 шиллингов. Да, дороговато, но зажигалку можно считать статусной вещью. Есть монеты? Покупай. Нет монет? Пользуйся огнивом. Лампы пошли по цене в 1 фунт стерлингов. Плюс то, что поставка спиртом тоже остается за нами. За стеклянный плафон для лампы 3 фунта. Стекло дорогое в этом времени, так что наша цена никого не удивила. Спиртовка по освещению заменяла как минимум 4 свечи. В общем, бизнес налаживался, а большие объемы товара я не настраивался. Мы здесь временно, и расширять мастерские нет смысла. Заполняя тексты, я пользовался гусиным пером, всякий раз сатанел, когда кляксы попадали на бумагу. А почему бы не сделать стальные перья? Вновь собрал своих мастеров и поставил задачу. Что интересно, перья хорошо получались у Эрика Ватсона. Он, правда, делал их вручную и не быстро, но все же... Когда мы стали распространять перья среди разных секретарей, то покупатели нашлись быстро. За перьями пошла чернильница не проливайка. Я о таких чернильницах знал от родителей. Во времена Советского Союза они пользовались такими в начальной школе. Чернильницы делали из глины. Казалось бы, мелочь, но деньги приносит. Особым спросом пользуются стекло и зеркала. Моментально выросла очередь из заказчиков кабальеро! «Мы можем расширить мастерскую, чтобы больше продавать», — предложил испанец. «Нет, Альфонсо, работай так, как есть. Надо отработать технологию и обучить твоих подмастерьев. Сейчас у тебя десять человек. Хотел тебя спросить, там в Венеции ты работал с Хрусталем?» «Конечно, Кабальера». Только для хрусталя нужен природный кварц. Откуда привозили в Венецию, я не знаю. А еще надо собрать шлифовальный станок. Я видел у оружейников что-то похожее. Сразу затараторил Альфонса, но я его придержал, подняв руку. Кварц есть в империи цин. Я знаю точно про это. Можно использовать барий или окись свинца. Кроме всего прочего, можно добавлять кобальт, окись меди, марганец, кадмий, кремний. Мне надо, чтобы ты отработал все способы. Если людей мало, то я добавлю еще десяток. По поводу добавок сделай заказ Джекинсу. Он найдет и привезет, — пояснил я испанцу. Видимо, Альфонсо понял меня буквально, так как сразу побежал искать Билли. Ну и ладушки. Загрузил человека, пусть удовлетворяет творческие порывы. Забегая вперед, скажу, что цветной хрусталь вызвал ажиотаж среди купцов. Но продавать изделия стали только в середине осени. Развивая производство, я сразу задумался о секретности. Нужен кандидат. Поговорил со всеми десятниками и бойцами. Мнения всех парней сходились на ирландца Кейна. Я вызвал Молона к себе, и мы поговорили о мерах безопасности. Я согласен, Кабальеро, но людей выберу сам. Для начала человек 10, может больше. Вели взводно не препятствовать мне в выборе. Охрану тоже возьму на себя, предложил Молан. Я согласился. А то возле наших мастерских уже стали наматывать круги непонятные личности. Джекинс пришел ко мне с разговором. Видимо, Альфонсо ему весь мозг выкливал с просьбами о поставках цветных кварцев из Империи Цин. Кабальеро, мысль хорошая посетить Империю Цин. Я тут кое-что разузнал. Там можно скупать серебро. Британцы на этом неплохо зарабатывают. Что касается кварца, все разузнаю. Но там есть природные кристаллы, да и здесь в Индии хватает самоцветов. Соберу сведения и доложусь. Теперь о договорах на чай и специи. Есть возможность брать товар в хороших объемах. После того, как у нас появятся акции компаний, проблем не будет никаких. Да и в цене при закупке мы точно выиграем. Билли, собирайся в империю ЦИНС сейчас. Дам тебе охрану с собой. Останови продажу изделий здесь, на месте. Часть товара возьмешь с собой. Транспорт для тебя – брик. Поторопись, и в империи ЦИН долго не задерживайся. В конце осени поедем в метрополию. Что касается чая и специй, а также акций. Зайди к барону Клайву и обговори механизм покупки акций у него. Он отдаст 20%. Ну а потом будешь заключать договора на закупку чая и специй. Билли улыбнулся и потер ладошки, предвкушая будущие сделки. С довольным видом он ушел от меня. На беседы с нашим лекарем Асуром пришлось уделять меньше времени. А вообще мне нравился этот индус. Разговоры всегда происходили за чаепитием. Умнейший человек много знает и много видел. Еще в августе у нас произошел интересный разговор. Речь зашла о заболеваниях, которые здесь практически не лечат. Чума и оспа. «И что, ты знаешь способы лечения?» – заинтересовался я. «Читал кое-что в трактатах Авиценны, а потом даже пробовал. Не всегда удачно, но все же выздоравливающие были, хотя умерших тоже хватало», – ответил Асур и разлил в чашке чай. «Сам я не знал способов лечения чумы. Что-то читал, но не помню точно. А вот про оспу давилось что-то почитать». Асур, сделав глоток ароматного чая, продолжил. От чумы следует прививать гноем из струпьев больных. Так делал сам Авиценна. Я тоже пробовал, но много случаев заболевания и смерти. От оспы прививают почти таким же способом. Делают разрез и вводят частицу корочки от болячки, которую берут у больного. Но также риск очень велик. Асур замолчал и вновь глотнул чая. Асур, я кое-что слышал про оспу. Использовать следует коровью оспу, а разрез делать неглубоким. Что касается чумы, то там вроде следует струпья обрабатывать высокой температурой, но точно не скажу. Я же не лекарь. Глубоко в такую тему не погружался. О боги! Кабальера, я удивляюсь твоей просвещенности и восхищаюсь твоими знаниями. Действительно, можно взять струп у коровы, которая болеет оспой и сделать прививку. В этом случае человек не должен заболеть оспой, а в дальнейшем не заразиться от других больных. Так можно бороться с эпидемиями. Что касается чумы, то надо попробовать использовать температуру, а больных искать в тех местах, где будет чума. Асур подскочил, достал какой-то толстый фолиант и сделал там запись. Как я понял, Асур ведет записи своих исследований. Закончив писать, Асур вновь заговорил. Кабальеро! Я с твоим помощником говорил с привезенными рабами. Среди них есть два травника. У себя на родине они лечили людей травами. Я могу забрать их к себе в ученики. Они хоть и не молоды, но кое-что уже умеют и понимают. Я не отказал. Пусть берет. Может быстрее выучит русский язык. С привезенными рабами разбирались недолго. С каждым поговорили индивидуально. Кто и что умеет, какими ремеслами владеет и так далее. Практически сразу обнаружились бывшие военные, а точнее это были казаки Стерика и Дона. Кого-то в плен утащили горцы, а кто-то попался татарам. Следующий их пункт назначения – галеры. И вновь та же ситуация. Капитаны галер в Османской империи без зазрения совести продают рабов на сторону, а сами их списывают, как умерших от болезни. И ведь прокатывает такое мошенничество. А мы-то в 21 веке жалуемся, что мир несовершенен. Казнокрады обнаглели, точнее будут жаловаться. В общем, слов нет, одни слюни и те сохнут. Но с другой стороны, для меня это выгодно. Надо будет выйти на таких капитанов, да и выкупать у них рабов с галер. Бывших грибцов набралось 52 человека. Этих сразу передал Копытову, пусть определяет их на откорм, а затем на курс молодого бойца. Что хорошо в Индии, здесь не нужны капитальные здания. Поставил щитовые стены, накрыл крышей, до полы постелил. Вот уже и жить можно. Так что наши новоселы своей казармой занимаются сами. За несколько дней поставят и будут жить. Получался новый взвод. Перебрав кандидатов в новые взводные, я остановился на казаке Богдане Копыта. Наш иракес Логан хвалил его. Говорит, быстро обучается, а главное стремится к новым знаниям. Вызвал в штаб Логана и Богдана. Богдан. Своей волей назначаю тебя взводным. По итогам порученного тебе задания произведу офицеры. Получаешь выкупленных казаков с галер из Персии. Твоя задача – проследить, чтобы они прошли медосмотр у нашего лекаря. Он составит диету питания. Откармливать их надо. Но ты начинаешь их загружать физической подготовкой. Заодно выяснишь, кто каким оружием владеет. Клинки, палаши, никаких сабель. Срок – три месяца. «Через три месяца у тебя должны быть бодрые вояки, а не унылые доходяги. Вопросы есть?» «Вопросов нет. Исполнять», — отдал я приказ Богдану Копыта. Казак бодро выскочил на улицу, а я перевел взгляд на Логана. «Логан, проследи. Если что, подскажешь парню. В будущем я хочу сделать из его взвода разведку». «Будет сделано, кабальеру ответил Логан и вышел вслед за Богданом. Два десятка бывших рабов из Персии я отдал Альфонсо в мастерскую. Двоих забрал Асур к себе в ученики. Рабочих рух на нашей территории хватало. Летом мы привезли 40 чернокожих мужчин и несколько женщин, которые частично заменили в обслуге индусов. 12 славян я отдал мастерам-оружейникам. Остальные четыре человека – обыкновенные крестьяне, проще говоря, хлеборобы. Для этого дела я взял в аренду земли, куда их и определили. Будут пока выращивать зерновые и обрабатывать землю, а дальше видно будет. Еще до отъезда барона Клайва я успел подписать с британской ост инской компанией договор на аренду участков. Территория имелась. На одном из участков поставили кадетскую школу, а мальчишек у меня 120 шустриков. Они, правда, пока запуганные в рабстве, но отойдут. Детский организм быстро восстанавливается психологически при правильном подходе. Для ребят пришлось нанимать учителей. Чтение, письмо и языки. Первыми знаниями языков должны стать испанский и английский. Боевую подготовку будут вести мои бойцы из ветеранов. Быть учителями не больно, кто-то рвется. Для этого есть очередные наряды, плюс наряды вне очереди. Со всех славян... Я взял клятву на кресте и объявил им, что теперь они свободные люди, но приняты на службу ко мне. Надо сказать, что люди, наверное, впервые за последние годы улыбались, ощущая себя счастливыми. Хозяйственные дела настроил. Как раз к этому времени освободился геолог, он англичанин. Эмбер Дейзи. Ранее с ним разговаривал барон Клайф. Видимо, порекомендовал меня. У меня закончился контракт с британской ост-инской компанией. Я хотел уехать в метрополию, но барон Роберт Клайф попросил меня поработать с вами. Как мне к вам обращаться? Насколько я наслышан, вы титулованный дворянин. Не хотелось бы нанести урон вашей чести. Обращайтесь ко мне к Кабальеро Хуан или просто Кабальеро, сэр Дейзи, ответил я на его вопрос. Итак, Кабальеро Хуан, какую работу вы мне можете предложить? По вашему профилю. Следует найти месторождение золота в Африке. Интересно. Африка большая. Где именно? В Южной Африке. Более того, сэр Дейзи, я укажу примерные координаты месторождения. Дам работников и охрану. Полностью профинансирую экспедицию. Готов выслушать ваши пожелания по вознаграждению. Эмбер Дейзи озвучил сумму за поиски и премиальные в случае успешного поиска золота. Меня его пожелания устроили. — Думаю, мы договорились. Готов вам выплатить аванс, если есть необходимость. — Такой необходимости нет, Кабальера. Я только что получил вознаграждение от компании, так что в средствах не стеснен. — За два дня я подготовлю список необходимого. Сколько человек вы мне дадите? — 40 чернокожих рабов, надеюсь, будет достаточно. Охрана — 100 бойцов и 2 офицера, в том числе 10 унтер-офицеров. Все бойцы опытные. Кроме этого, за вами будет закреплен фрегат «Варяг». На борту 120 человек экипаж. Чтобы корабль не стоял на якоре у берегов, вы обговорите с капитаном, когда он будет приходить по графику. Ваша задача – обнаружить месторождение или месторождение «Я», если их будет несколько. Попробовать просчитать объем добычи, хотя бы примерно. После вашей работы я завезу туда людей, охрану и рабочих. Произведу с вами расчет. И еще. «У вас будет лекарь, который станет следить за здоровьем всех членов экспедиции», объяснил я условия работы. «Вы решительный молодой человек, Кабальеро. А знаете, мне такой подход нравится. Мне в компании приходилось постоянно доказывать необходимые затраты. Буду у вас послезавтра». А мне понравился этот человек. Прямой взгляд, наверняка знает себе цену как профессионал. Надо будет подумать, как сохранить тайну разработки месторождения хотя бы на год-два. А еще не мешало бы узаконить территории, где найдем месторождение драгоценных металлов. По прошлым знаниям из истории, я знал, что места пока не узаконены голландцами. Влезть в наглую, как физическое лицо? Какое-то время попользуюсь, а потом меня однозначно подвинут от золотой кормушки. Надо думать... Искать схему, при которой меня не тронут, а кормиться у месторождения я буду продолжать. Мой отряд увеличился, а через три месяца новый взвод будет почти готов. Есть хорошая поговорка. Кадры нужно растить свои. Не помню, кто сказал и где я это слышал, но слова правильные. Для своего командного состава я решил ввести звание. Ничего нового придумывать не стал, а взял из стабеля о рангах в Российской Федерации из моей прошлой жизни. Унтер-офицеры и десятники становятся сержантами. Офицеры – с младших лейтенантов и выше. Когда у меня появится государственный флаг, то народ уже привыкнет к таким рангам. Количество личного состава моей личной армии будет расти, а значит будут двигаться в чинах офицеры и сержанты, так сказать, вверх по карьерной лестнице. Важно, чтобы они проходили хоть какую-нибудь школу. На свою память я не жалуюсь. Написал методичку из тех знаний, что получал на военной кафедре в МГУ, в прошлой моей жизни. Кроме этого, стал проводить командные игры. Как историк, я помню много всяких сражений, начиная с XVIII века и заканчивая XX веком. Даже что-то помню из XXI века. Составил задачи, где даются вводные. Противников обозначил, как в шахматах, черные и белые. Прописал количество армий, вооружение, кто на кого напал и как следует обороняться и контратаковать. Вооружение, приближенное к этому времени. Далее мои офицеры делились на две группы. Каждая из групп получала задание захватить или обороняться. Интересно было наблюдать, с каким азартом мои парни решали задачи. Не будь меня или Копытова в мое отсутствие, наверное бы до драки дело дошло. Ввел обязательное занятие по игре в шахматы, и не только для командного состава, для рядового в том числе. Хочешь стать в ближайшем будущем сержантом? Учись играть в шахматы. Начальную математику и геометрию давал я сам, здесь у меня никто не отлынивал, начиная с кадетов и заканчивая моим заместителем Копытовым. А про грамотность, точнее письмо и чтение, даже упоминать не стоит. Эти уроки посещали все, включая мастеров из мастерских. Мне нужны грамотные люди. Вот я и действую по принципу. Не умеешь – научим. Не хочешь – заставим. Экспедицию в Африку я отправил в начале ноября. Задействовал фрегат «Варяг» капитан Каспар Симонс и фрегат «Север» капитан Жанет Берт. Вооружение – новая двустволка, мушкет казнозарядный, пистолет капсюльный, пистолет казнозарядный. Этим стрелковым оружием вооружены все. Сначала не хотел давать новые двустволки, но хорошо подумав, решил, что живые обученные бойцы для меня важнее. Все остальное по списку геолога. Продукты с расчетом на 6 месяцев. Крупы, мука, масло, специи и соль. Чай, сахар, вяленое мясо и вяленая рыба. Кроме патронов добавили в запас порох, свинец и готовые пули. Старшим партии назначил Глена Грега. Степан Поруба у него в заместителях. Глен, я на карте обозначил примерные места. Шуметь особо не надо. Поиск желательно сделать тихо. Там наверняка имеются местные племена. Постарайся наладить контакт. А в груз положили ножи, тесаки и прочее железо. Я там тоже появлюсь месяца через 3-4. И обязательно берегите геолога. Любыми средствами. При удачном поиске будем ставить форты. Для этого еще будут люди. Сам я смотаюсь в Европу. Но Иван «Здесь будет принимать на службу людей, может, еще раз смотается в Персию. Я надеюсь на тебя». «Кабальеро, я не подведу. Все сделаю в лучшем виде», – горячо заверил меня Глен. Я же ждал возвращения Билли Джекинса из Империи Цин. В Европу планировал выехать не позже конца декабря. Зима, 1768 год. Британия принц Иоанн Антон Брауншвейгский. В декабре 1767 года я и Джекинс отплыли из Восточной Индии на фрегате «Апостол», где капитаном корабля служил мне голландец Брам Баудин. Пришлось заглянуть к берегам Западной Индии, чтобы загрузить трюмы чаем и специями. В качестве охраны со мной поехали лейтенант Алан Брайс и лейтенант Витовт Казала. Моя охрана составляла два взвода. Здесь Джекинс еще прикупил акции датской, Ост-Инской и шведской Ост-Инской компаний. Мои позиции в этих торговых компаниях упрочились. Дела у этих компаний шли не сказать, что хорошо, поэтому акции нам продали без всяких препятствий. Пока грузились, пока суда добирались, время шло. Я решил заглянуть к берегам Южной Африки, тем более что маршрут... «Проходил рядом. Здесь я встретил наш фрегат «Варяг». Мы встали на якорь рядом, а я вызвал капитана «Варяга» на борт «Апостола», где получил от него доклад о текущих делах». «Фрегат «Север» после выгрузки почти сразу вернулся в Мадрас, согласно вашей инструкции, Кабальеро. Капитан Жанет Берт – исполнительный человек», – начал свой доклад капитан Каспар Симонс. «Хорошо». Капитан Жанет Барт поступит в распоряжение майора Копытова. Я ему оставил все инструкции. Прошло больше месяца по времени. Вы бывали на месте экспедиции, Каспар? Я сам не удосужился. А вот мой старший помощник был. Новость радостная. Практически сразу обнаружили жилу и россыпь золота. Сейчас там строят форт. Сейчас вы здесь чего ожидаете? Спросил я капитана Варяга. Лейтенант Грег? «Должен прислать посыльного с пробами самородков и россыпи, а также подготовить доклад для вас к обольеру. «Отлично! Каспар, вы говорите, что ваш шторпом знает месторасположение?» «Надо будет, чтобы он меня туда проводил. Охрану я возьму свою», – распорядился я. «Хорошо, что здесь оказался наш фрегат-варяг, а то бы мне пришлось искать нашу экспедицию по координатам. Добрались достаточно быстро, за двое суток». Действительность превысила ожидания. Уже построен форт, хотя я бы назвал его скорее «Острогом», где ставят жилые помещения для личного состава взводов и рабочих экспедиций. В общем, обжились. Гленн Грег своим приказом снял 10 пушек с фрегата «Север», не забыв про боезапас пороха. Вместо свинцовой картечи нами используются железные шарики, которые легко купить у металлургов в любой стране. «Здесь качественной стали не требуется. Вполне подходит мягкое железо». Лейтенант Глен Грег мне искренне обрадовался. «Необычайно жирная жила, а главное, находится неглубоко. За все время, пока мы здесь, уже добыто 20 фунтов золота в виде песка и самородков. Я готовлю груз для отправки на фрегат, поэтому он меня там и ждет», — докладывал Глен. «Очень неплохо. А где сейчас Эмбердейзи? Я ему дал два десятка бойцов для охраны и десяток негров. Он осматривает другие участки. Западнее от нас примерно миль десять. Послать за ним, кабальеро? Нет, не надо. Груз заберу с собой. Я отправляюсь в Европу, на обратном пути загляну. У тебя, Глен, готов список каких-либо потребностей? Есть такое дело. Я буквально сразу встретился с тремя местными вождями. Сами на нас вышли. Кое-как разобрались, как с ними разговаривать. Хорошо, что у нас оказался один из чернокожих рабов, знающий такое наречие. В общем, договорились. Я им сделал подарки, всякий хлам в виде ножей и тисаков. Просят мушкеты и порох, готовы платить золотом и алмазами. Только вот стоит ли их вооружать? Дружить с ними надо. И мягко их направить на голландских и прочих колонистов, что прибыли до нас. Если, конечно, будут вам мешать. По мушкетам я все выясню, решать будем позже фрегат отправлю на загрузку чая и специй, повезут и в Европу на обратном пути, закупят простые ткани и что-то из бижутерии. Обязательно загляну к тебе». «Бижу... что?» «Не понял», – удивился Глен. «Бижутерия. Бусы всякие, кольца и прочие украшения. Прикинем, что там может нравиться чернокожим аборигенам». «Ты, Глен, сам не зевай, выясняй их интересы». «Хорошо поговорили». Посещать Эмбер и Дейзи я не стал. Без того задержались, но по важным новостям. Золото заберу с собой. В Британии переплавим в слитки и заложим в банк. У меня для Джекинса еще будет одно важное поручение. Хочу организовать свой банк. Нужны финансисты, которые в этом деле разбираются. Больше не задерживаясь на юго-восточном берегу Африки, двинули дальше. Пришлось два дня стоять в Капстаде. Позже, в XIX веке, город переименуют в Кейптаун. Переждали шторм. Тем не менее, в начале февраля мы прибыли к берегам Британии. Первым делом посетили имение барона Клайва. Его на месте не оказалось, так как он был в Лондоне, в своем шикарном доме, вместе с семьей. Но в имении был мажордом Энтони Райф. Он передал мне письмо от императрицы Екатерины II, а еще... Приглашение, из которого следовало, что меня просит посол Российской империи Алексей Семенович Мусин-Пушкин посетить его. Раз просят, значит посетим. Послушаю, чего он мне хочет сказать. Задерживаться в графстве Норфолк не стали. Джекинса я отправил вместе с фрегатом в какой-нибудь порт поближе к Лондону. Пусть делами занимается. Договорились, где встретимся в Лондоне. Оставил ему взвод лейтенанта Витовта Казала. Сам же с лейтенантом Аланом Брайсом и его взводом отправились сухопутным путем. Наняли карету и верховых лошадей взяли в аренду. В этом деле нам помог Энтони. Хороший мужик. Мне он нравится. По дороге я читал письмо и охреневал в хорошем смысле этого слова. То есть радовался. Мое письменное предложение сделало свою положительную роль. Екатерина приготовила мне официальные документы по моей родословной. Теперь я принц Иоанн Антонович Брауншвейгский, беверн люненбургский Потомок герцогов из Пруссии. Есть от чего обалдеть. С титулом мой статус резко прыгнул вверх. Теперь не стыдно к королю Испании заявиться. Всяко разно не бродяга и авантюрист, а потомок герцога, да еще и потомок русских царей. Из письма следовало, что в посольстве мне вручат соответствующие документы, подтверждающие мою родословную. Замечательно! Кроме этого, Екатерина сообщала, что моим родственникам выделено имение с деревнями для кормления. Чего это она так расщедрилась? Какая ее муха укуснула? Может, поумнела? Хотя Екатерину вторую я дурой никогда не считал. Есть у бабы хватка, да и реформы у нее вполне нужные. Другой разговор, что жадные дворяне будут ей мешать в каком-то смысле, но она справится наверняка. Надо будет потом, когда встану на ноги, финансово подрасту, посетить это герцогство и посмотреть, кто там наследники среди родственников. Как минимум познакомиться, так, на всякий случай, вдруг пригодится. Кроме этого, Екатерина писала, что мне восстановили награды, которые были даны при рождении и в малолетнем возрасте. Императорский орден святого апостола Андрея Первозванного, от которого я сразу становлюсь генерал-лейтенантом, с вытекающими от всей ситуации последствиями. Второй орден, или может он первый, не помню из курса истории в универе, императорский орден белого благоверного князя Александра Невского. Как ни пытался, я не смог вспомнить, за что тело Иоанна Антоновича получило такие ордена. Хотя была такая привычка у монархов России давать высшие ордена при рождении наследников. По всей видимости, Екатерина I не была исключением, вот и наградила наследника Российского престола. За что ей большое человеческое спасибо. Мне это ой как пригодится. Елизавета Петровна, сволочь, конечно, зачем, спрашивается, упекла в тюрягу практически безобидного Ванечку? так и хочется ее обозвать женщиной с низкой социальной ответственностью, тем более своими гулянками она вполне такого заслужила. Ну а мертвых либо хорошее, либо ничего. Так что воздержусь. А Екатерина II молодец, за что я ей прощаю все ее грехи. Она могла бы со мной поговорить, потом освободить. Служил бы я ей верой и правдой, много бы полезного для России сделал. Ведь даже намекал ей, чтобы подумала. Но нет, испугалась, что я ее место на троне займу. Да нахрен мне ее трон не сдался. Но что вышло, то вышло. Двигаемся от исходных точек. За ордена и признание моей родословной Екатерине нижайшее мерси. Надо будет ей какой-нибудь подарок отправить. Нет, не думайте, веревку с мылом посылать не собираюсь. Шутка под хорошее настроение. В Лондон я въезжал вполне в благостном настроении. Сняли жилье в квартале Сити, здесь все же почище, да и публика с отсутствием бандитских рож. А на следующий день я направился к русскому послу на прием. Точнее, сначала послал своего сержанта сообщить, что прибыл. Вечером меня пригласили на ужин в посольство. Встретил меня сам посол, Мусин Пушкин. Я бегло осмотрел его. Среднего роста, в парике, лицо слегка овальное, нос прямой глаза серые спортивного телосложения не наблюдается но и пузо через ремень не торчит что я о нем знаю из прошлой жизни и учебы на факультете истории дипломат вроде неплохой дипломат позже станет действительным тайным советником вот пожалуй и все не интересовал он меня тогда когда я учился в 21 веке обменялись взаимными приветствиями в кабинете посла почти в торжественной обстановке Мусин Пушкин решил мне вручить грамоты и... Надо же, даже ордена приготовили. Позвольте, Ваша Светлость, вручить вам грамоты в подтверждении вашего происхождения. Вы хоть не герцог, но принц однозначно. Кроме этого, по поручению моей государыни, вручаю вам ваши ордена, которые на полном законном основании принадлежат именно вам. Посол вел себя вежливо, не выказывая никаких отрицательных эмоций в мою сторону. Благодарю вас сердечно, Алексей Семенович. Очень рад, что Ее Императорское Величество нашла в себе силы и поступила справедливо, вернув мне то, что ранее было отнято. Официальная часть закончена. Теперь можно и за стол. Попробовать, что там Бог послал на трапезу послу. С послом мы говорили на английском языке, но пару раз он перешел на испанский и на французский. Вроде как оговорился, улыбнулся и даже извинился. Но я не дурачок с улицы, прекрасно понимаю, что это проверка. Поэтому спокойно отвечал именно на том языке, на котором он спрашивал. Чуть позже, во время ужина, он произнес несколько фраз на немецком. Я ответил. «Хех, Алексей Семенович, если бы ты знал, что у меня в отряде такой интернационал, что я могу с тобой говорить хоть на наречии индусов, как минимум несколько фраз или на языке жестов североамериканских индейцев». «Общение с иракезом тоже оставляет свой отпечаток, но я не подавал вида, продолжая поддерживать беседу». «Хочу заметить, Ваша Светлость, что у Вас прекрасные познания в лингвистике!» После такой похвалы посол улыбнулся. «Я вообще человек, способный во всем, в том числе и в лингвистике, уважаемый Алексей Семенович!» Я растянул свои губы в ответной улыбке. «Если бы я не знал некоторые подробности Вашей жизни, то подумал бы, что Вы получили прекрасное образование!» Развеете мой такой интерес? Последнее время много путешествовал, встречался с разными умными людьми, учился у них. Говорю же, я способный и стремлюсь к знаниям. Планируете вернуться в Российскую империю? Вернуться? Нет, в ближайшее время точно нет. Можете передать Екатерине Алексеевне, что меня не интересует русский престол. Сейчас я занят тем, что решаю вопрос о своем герцогстве. Только не подумайте, что замахиваюсь на герцогство в Пруссии. Отнюдь. Мир велик, и мне точно место найдется. Россия, по своей сути, отсталая страна, аграрная. Но даже в этом отсталая. Нелестно вы отзываетесь о своем отечестве, ваша светлость. Чуть-чуть обиделся посол, но вида не подал. Тому есть причины. Но сейчас рассказами о таких причинах не будем портить настроение во время ужина. О государстве российском говорю только то, что есть на самом деле. Нелегко придется вашей императрице, хотя ее реформы мне нравятся. Вы интересуетесь делами в России? Почему бы и нет? Даже любопытно, как Екатерина II будет развивать государство. Ей бы еще соратников умных побольше, да дворян жадных и глупых поменьше. Вы, ваша светлость, считаете, что среди дворян много жадных и глупых? А как же настоящие патриоты, которые, не жалея сил, служат своему отечеству? Именно так я и считаю. Было бы глупо грести всех под одну гребенку. Русская земля часто славится талантливыми и выдающимися людьми. Тем не менее, жадные эгоисты никогда не переведутся в России. Они будут грести под себя, хапать и хапать, обворовывая свое государство и свой народ. Чтобы таких прижать, нужен принципиальный правитель с твердой волей, готовый принимать неприятные решения. Заигрывать с дворянством, откупаться от них – глупо. Такие всегда будут желать или просить все больше и больше. Человеческая жадность не имеет границ, так повелось с древних времен. В России следует отменять крепостное право. Тогда крестьянин, понимая, что работает на себя, будет способен не только накормить всю страну хлебом, но и платить налоги. Торговлю хлебом нельзя отдавать в частные руки, торговать хлебом на вывоз в другие страны должно только государство, так как зерно – стратегический товар. Следует развивать промышленность, иначе Россия будет все больше отставать от Европы в плане развития. Говорить об этом можно долго и много. Я желаю Екатерине Алексеевне набраться смелости и сил, чтобы провернуть все задуманное. Вы, Ваша Светлость, удивляете меня своими рассуждениями и мыслями. Ничего нового я не придумал в своих словах. Другой вопрос, что есть неприятные моменты, от которых монархи прячутся, не признаваясь в этом даже себе. Вы задумывались, почему у крестьян высокая смертность у детей, Алексей Семенович? А я вам скажу. Потому что они голодают. Помещики дерут три шкуры со своих крепостных, а помазанник божий даже не думает брать их под защиту. Знаете, в каком государстве хорошо происходит развитие? Было бы любопытно узнать ваша светлость. Посол после таких моих речей уже не улыбался. Где сильная аристократия, так как именно они фундамент престола. Дворяне обязаны служить своему монарху и Отечеству. А тот, кто не служит, недостоин быть дворянином. Замечу, не грабить казну, а служить. Тогда почему вы не хотите вернуться в Россию, раз такие речи произносите? Алексей Семенович, я вас умоляю. «Меня там никто не ждет. Вы же знаете мою историю. Не поверю, что вас не информировали. Но оставим это. Россию ждет война в ближайшее время с Османской империей, а потом новые потрясения в виде бунта, причем кровавого и беспощадного». Я откланялся и покинул гостиную посла, не дав ему больше задавать вопросов. Ужин закончился. Я на выходе любезно попрощался с послом. Мне есть чем заняться, следует посетить барона Клаева, чтобы узнать о закупках старых мушкетов. Я собираюсь торговать оружием. А еще мне необходимо связаться с послом Испании. Пора выходить на разговор с королем испанцев. Сделаю ему такое предложение, от которого он не сможет отказаться. А мне нужна Панама.